В темноте ночного леса плачут совы, воют бесы. В тот момент, когда Прохор еще только осознал, что причиной его беспокойства стало отсутствие жены, но еще не подозревал о ее смерти и бродил по дому, одолеваемый недобрыми предчувствиями, Неподалеку от села на просторном лугу, окруженном березовыми рощицами, где паслось небольшое стадо коров, остановилась группа подростков, чтобы сделать привал после долгой ходьбы. Борис достал из кармана сотовый телефон и нажал на кнопку разблокировки экрана. Тот остался черным. Тут же он вспомнил, что выключил его еще перед выходом из дома, и остальных попросил сделать то же самое, ведь они не хотели, чтобы их приключения прервали на половине пути. Понятно же, что родители их быстро хватятся, станут названивать. Борис представил встревоженный голос отца, требующий «немедленно вернись домой». Он же директор школы, привык командовать. Привык, что его все слушаются. Конечно, можно не брать трубку, но ведь родители так или иначе заявят в полицию. А Борис знал, что по сигналу, исходящему от сотового, можно обнаружить местонахождение его владельца. А так полиция останется только разослать ориентировки. Листки с их физиономиями, конечно, расклеят на каждом углу. Поэтому Борис решил не заходить в село близко мышевки, чтобы спросить дорогу. Решил полагаться на карты. У него был хороший старый атлас с подробными картами Сибири, отцовский, еще советский. Только на нем удалось найти эту затерянную в тайге деревушку. Да и там она была обозначена белым кружком, как исчезнувшая. Таких белых кружков на современных картах было намного больше, чем на тех, что в Отцовском атласе. Народ постепенно переселялся из пустеющих сел в города. Но камышовка на них не была нанесена совсем. Это Бориса немного беспокоило. Если деревня так давно опустела, может обратный адрес, указанный на конверте, ошибка? Он вспомнил, как удивился, когда несколько дней назад вынул конверт из почтового ящика и прочел в графе «Откуда» — «Омская область», «Сидельниковский район», «Деревня Камышовка», «Избушка на краю Омута». Там так и было написано вместо номера дома «Избушка на краю Омута». Должно быть, она стояла там одна, раз отправитель письма так указал, и, наверное, он был так стар, что просто не помнил номер своего дома. Ведь табличка с адресом могла проржаветь и отвалиться давным-давно. Борис представил себе покосившуюся ветхую хибару, утонувшую в зарослях бурьяна, скрывшего ее по самые окна, и невольно содрогнулся. логового маньяка или людоеда из фильма ужасов. Еще страшнее становилось от того что доберутся они до места как раз к ночи. От ближайшего села Данилов как деревня должна быть дорога через лес. Он нашел на карте тоненькую линию, протянувшуюся к белому кружку через зеленый с синими черточками фон. Синими черточками обозначалась заболоченная местность. Подсчитав по карте расстояние, Борис прикинул, что шагать еще часа два, а сумерки уже сгущаются» но до полной темноты еще далеко, время есть, и терять попусту его не стоит. Он убрал в карман спортивных брюк сотовой, вспомнив, что специально для похода надел наручные часы, которые давно не носил. 9 вечера. Темнеет в эту пору позже 11. Должны успеть добраться засветло. К тому же у всех есть хорошие фонари. Знали, куда идут, подготовились. Он посмотрел на друзей, стоящих в ожидании его команды. «Они давно и безоговорочно признали в нем вожака, и это ему, надо признать, льстило. Но, может быть, это потому, что его отец — директор?» Борис поморщился. «Лучше бы он учился в другой школе. Тогда был бы уверен, что его друзья — настоящие». Лера Красавина защелкнула круглую стилизованную под ракушку пудреницу, убирая в карман рюкзака. «Интересно, сколько косметики она взяла с собой в поход». «Наверняка ее косметичка больше аптечки, если об аптечке она вообще вспомнила», подумал Борис, разглядывая ее безупречное красивое лицо. Когда она сама попросилась пойти с ними на поиски клада, он очень удивился. «Наверное, девочка просто до конца не понимает, что такое настоящий лес, не думает о том, что в нем нет выложенных тротуарной плиткой дорожек и лакированных скамеечек, как в парке, а комаров и мошек... В тысячи раз больше, чем здесь, в поле. Хотя здесь их тоже немало, и ей это явно не нравится. Вон как фыркает сердито. Неженка. И зачем напросилась? Одна морока с ней будет. Другое дело малютина, неприхотливая, как сорняк. Оно и понятно, с такими-то родителями. Это что она? Курить собирается? Борис увидел, как Маша достала пачку сигарет и зашуршала оберткой, чем привлекла внимание остальных. — От Никотина кожа будет серая, заметила красавина и презрительно покосилась на нее. Как посереет, у тебя утру, одолжу! беззлобно огрызнулась Маша и с улыбкой протянула ей сигарету. На, вижу, тебе тоже хочется. Лера дернула плечом, но взяла. Да и мне! протянул руку Саша Разгуляев, закадычный друг Бориса с самого детского сада. Следом потянулся Витя Сомов. Вы чего? вмешался Паша Зубрилов. Вот уж кто меньше всего вписывался в их компанию. Просто помешан на занятиях. Все звали его Зубрилой, но он не обижался. Позволял подшучивать над собой и даже мог сам добавить остроту в свой адрес. Наверное, за это его и любили. Никотин вызывает необратимые дегенеративные процессы в организме. «О, слушайте внимательно! Начинается лекция о вреде курения!» — воскликнула Маша, подняв вверх вытянутый указательный палец. «Можно?» Борис взял у Маши открытую пачку, но вместо того, чтобы вынуть сигарету, заявил. «А теперь складывайте сигареты обратно». «Ты чего?» — Разгуляев удивленно вскинул брови. «Никто курить не будет. Вот чего». Голос Бориса прозвучал спокойно и твердо. «Да ладно, шутка такая, что ли?» Усмехнулась Маша и попыталась забрать назад свои сигареты, но Борис вскинул руку выше и повторил. «Складывайте, говорю вам». Или поход на этом закончится?» Повисла неловкая пауза. Маша первая нарушила молчание. Протянула Борису незажженную сигарету со словами. «Да я вообще не курю. Просто попробовать хотела». Лера тут же вернула свою и снова дернула плечом, обронив с усмешкой. «Теперь мы знаем, кто наш командир». «Ну вообще ты даешь, не упокоив. Прямо весь в отца!» Разгуляев закатил глаза, но сигарету отдал. Борис сложил их обратно в пачку и запихал ее на дно своего рюкзака. Он и не ожидал, что они его сразу послушаются, и даже сам не знал, почему так поступил. Как-то само собой получилось. Наверное, потому что этот поход был его идеей, и тем самым он теперь как бы нес за всех ответственность. Окинув взглядом место привала и убедившись в том, что после них не осталось мусора, Борис задумчиво посмотрел в сторону леса, размышляя, где же искать дорогу, обозначенную на карте, если, конечно, она не исчезла вместе с деревней. За пасущимися на лугу коровами чуть поудаль виднелись сельские дома, похожие друг на друга, как в большинстве сибирских сел и деревень, удаленных больше ста километров от города. Среди них не было роскошных коттеджей с нарядными черепичными крышами, никакого намека на кричащий сайдинг, чопорный андулин и прочие современные строительные материалы. Ничего такого, что могло бы свидетельствовать о достатке хозяев. Серые заваленные заборы, составленные из высушенных ветрами растрескавшихся рыхлых досок, разъехавшихся в беспорядке, походили на щербатые стариковские рты. В рядах почерневших от времени бревенчатых исп светлыми пятнами выделялись беленые глинобитные, а окна у всех пестрели ставнями и резными наличниками. Пыльные улицы, изуродованные колесами трактора, не знали асфальта. Придорожные канавы, служившие, наверное, не только для стока дождевой воды, но и для слива помоев, поросли по краям высокой лебедой и лопухом. Обычное старое село. Такие Борис видел в советских фильмах, которые часто любил смотреть отец. Лучше всего было бы пойти туда и остановиться на ночлег у кого-нибудь из жителей – а утром попросить показать дорогу. Но совершенно очевидно, что, проснувшись утром, они окажутся в руках полиции. Шестеро подростков без сопровождения взрослых обязательно вызовут подозрение у местных. Поэтому в село идти нельзя. Но и ломиться сквозь чащу, не зная дороги, небезопасно. Непрерывный зеленый фон на карте, заливавший местность, в которой они находились, обозначал таёжный массив. Пройти его без ориентира просто нереально. Этот момент Борис не учел. Ему казалось, что с картой добраться до Камышовки будет просто, но, оказавшись лицом к лицу с дикими краями, растерялся. Как искать эту дорогу? Он решил пройти опушкой леса, огибающего село. Если дорога существует, они в итоге наткнутся на нее. — Ну что, двинули? Борис махнул рукой, показывая остальным направление пути. Подбросив рюкзаки на спинах повыше, они пошли к лесу, разгоняя кузнечиков, посыпавшихся в стороны из густой травы. Целых полчаса они продирались через усыпанные колючками кусты шиповника, которыми зарос весь подлесок, и Борис начал подумывать о возвращении домой на последнем рейсовом автобусе. Уже сверился с расписанием, предусмотрительно перенесенным заранее из интернета в блокнот, который взял с собой, зная, что телефон будет выключен. И тут раздался душераздирающий вопль Леры. Борис метнулся к ней. Она стояла, запрокинув голову и подвывая, на первый взгляд целая и невредимая, и трясущимися руками трогала свое лицо. Оказывается, попала им в паутину. Маша подала ей упаковку влажных салфеток. Сашка, разгуляя, расхохотался. Витя Сомов буркнул неженка, а Зубрилов пробормотал. «Паутина? Это просто паучья слюна. Она не ядовитая. Не волнуйся так» а провыла Лера. «Не могу! На мне может быть паук! Я чувствую, он где-то ползает по мне! Я ненавижу пауков!» «Не обязательно это паук!» — спокойным тоном продолжал Зубрилов. «Паутину выделяют также и многоножки, которые водятся повсеместно». «Только губоножек мне еще не хватало!» — взвизгнула Лера иступленно натирая влажной салфеткой покрасневшее от чрезмерных стараний лицо. «Согласен. С виду крайне неприятные создания». «А что у вас тут случилось?» — раздался вдруг поблизости чей-то незнакомый мальчишеский голос. Все разом повернулись и увидели паренька лет десяти с интересом рассматривающего их. Рядом у его ног сидел огромный лохматый пес, высунув широкий розовый язык, с которого свисали длинные нити слюны и капали в траву. «А ты кто? Откуда взялся?» — спросил Борис и тут же отметил, что одет мальчишка по-деревенски. В кирзовые сапоги на три размера больше. Грязную черную куртку, к которой прилипли травинки и листики, и съехавшую на затылок кепку, наверное, отцовскую. «Генка я, пастух! Чего орете-то?» «Да так, ничего. Девушка в паутину попала», — ответил Борис с улыбкой. «А, городская!» — понимающе кивнул тот. «Ну и голосище! Я спал под березой, так подскочил и решил, что пожар где-то в селе. А что вы тут делаете?» Вопрос застал Бориса врасплох. «Что сказать?» «Можно соврать и побыстрее уйти, но можно попросить показать дорогу, которую такими темпами они вряд ли отыщут сами. Мальчишка местный должен знать, но он ведь спросит, зачем? Ну так ведь дед же письмо прислал». И Борис решил рискнуть. «Не знаешь, где тут дорога на Камышовку?» «Чего?» Генка вытаращил глаза, как будто у него спросили, где приземлился космический корабль. «На карте есть дорога». Борис вынул и развернул «Атлас». Вот она. Но на деле одни заросли. Не видно никакой дороги. «Да знаю я эту дорогу. Только какая она дорога?» Генка махнул рукой. «Тропинка? А зачем вам? В Камышовке нет никого давно. Один дед только живет, если еще не помер». «Вот этот дед мне и нужен», — обрадовался Борис. «Он мне письмо прислал. Приехать просил в гости. Отцу все время некогда, но я и решил сам. И друзей с собой позвал, чтобы не скучно было». «Ну нифига себе!» Генка присвистнул и сдвинул кепку назад еще дальше. Теперь она держалась на затылке только чудом. «Так это твой дед?» Он произнес это таким голосом, будто дед был инопланетянином. «Да, мой. Только я его не видел ни разу». Борис, непонимающе, смотрел на собеседника, удивляясь такой бурной реакции. «Ха, но ну я бы не советовал тебе с ним видеться!» Генка помотал головой. «Почему это?» «У нас болтают, что он упырь — упырь!» Генкин голос снизился до шепота, а взгляд тревожно метнулся в сторону леса. «Кто это?» — не понял Борис. «Упырь — персонаж из славянской мифологии», — вмешался Паша Зубрилов. «Злое существо. В прошлом человек, который перешел на сторону темных сил. Питается человеческой плотью, пьет кровь, как вампир». «Ну, сказки какие-то!» — фыркнула Лера Красавина, очистившаяся, наконец, от паучьих нитей. — Сказки не сказки, а только вы его увидите, сами поймете, ответил Генка. — Такая рожа страшная, что прочь бежать будете от такого деда. — Дедов не выбирают, — возразил Борис. — Так покажешь дорогу? Генка пожал плечами, прикусил край губы и затем задумчиво процедил. — Ну, вообще-то мне пора коров домой гнать. Вечереет. Борис понял намек, порылся в рюкзаке, и извлёк бумажник. Доставая купюру... Заметил, как паренек оживился, вытянул шею и поспешно произнес. «А ничего, успею, поди! Тут недалеко!» Он с улыбкой взял протянутую бумажку и спрятал в карман грязных штанов. «Пошли!» И только он сказал это, как пес, все это время истуканом сидевший рядом, поднялся во весь свой огромный рост и последовал за маленьким хозяином. Увидев в густой траве сливающейся с землей старые гнилые доски, Борис понял, что без генки... Ни за что не нашел бы так называемую «дорогу». Ее и тропинкой-то можно было назвать с большой натяжкой. «Вот, по досточкам идите и смотрите в оба», — предостерег Генка. «Места тут нехорошие. Нечисть водится. Заманить, может, в Чищобу. пропадете тогда. Много людей так сгинуло. Почитай вся Камышовка. Да и у нас в селе есть пропавшие. Если увидите что-то непонятное или существо какое страшное, лучше глаза закройте и досчитайте до десяти». Могут голоса всякие из лесу слышаться. А укать умолять: "Не сходите с тропинки ни за что!" Генка говорил об этих явлениях так обыденно, будто рассказывал о том, что в лесу растут грибы и ягоды, без тени притворства или сомнения. И Борис понял, что такая уверенность в существовании нечисти может быть только по одной причине. Он сам, похоже, не раз наблюдал нечто сверхъестественное. Борису вдруг стало жутко. Он устремил тревожный взгляд вглубь бесконечного чистокола сосновых стволов, почерневших, растопыривших в стороны острые сучковатые ветки, и ему захотелось домой. Но, конечно же, сказать об этом он никому не мог, ведь это была его идея, это он привел их сюда. — Бедный мальчик! — вдруг сказала Маша, обращаясь к новому знакомому. — Кто ж тебя так перепугал? Ты и правда в эти страшилки веришь? «Скоро сама все увидишь», — усмехнулся Генка немного обиженно. «Ну, а мне пора! Желаю удачи!» И, взяв пса за ошейник, торопливо зашагал обратно. Борис с тоской смотрел на их удаляющиеся фигуры. Пес вдруг оглянулся, подергал носом, принюхиваясь, и глухо зарычал, обнажив острые зубы. При этом смотрел он не на Бориса, а куда-то в сторону. Паренек буркнул что-то, подгоняя его. Вскоре оба они вышли из леса, и их силуэты отчетливо выделялись на зелёном лугу, залитом предзакатным розовым светом. Мелькнула мысль, что теперь Генка в безопасности, в отличие от них, оставшихся в сумраке леса в преддверии наступления ночи. — Чего мы ждем? крикнул Саша Разгуляев и вывел Бориса из оцепенения. — Может, кто-то страшилок пацана испугался? — Конечно, пора идти, — отозвался Борис и добавил. — Кого может напугать этот местный фольклор? Взрослые придумывают для ребятни, чтобы одни по лесу не шастали. Вперед! Докладок у чумы осталось совсем немного. Нас не остановят глупые небылицы. Покажет ли нам старый упырь свое сокровище? Сомневающимся тоном и, как всегда растягивая слова, произнес Витя Сомов. Ну а как же? Ведь он будет думать, что я его внук. Борис подбегнул ему. Письмо докажет. Он полез в карман, где должен был лежать свернутый в четверо конверт, и похолодел. Письма там не было. Решив, что переложил его куда-то, он проверил все карманы, затем вытряхнул на землю содержимое походного рюкзака и перебрал каждую вещицу, ни единого клочка бумаги, нигде. «Что стряслось-то?» — поинтересовалась Лера, а остальные с удивлением наблюдали, как Борис расшвыривает вокруг свои вещи. «Письма нет!» — обреченно бросил он в ответ и начал запихивать все обратно. «Я его, кажется, где-то выронил». Как теперь старику доказать, что я его внук, если это к тому же неправда? — Да ладно тебе, на месте разберемся, немного нервозно сказал Сашка. — Скорость стемнеет, а мы еще с места не сдвинулись. — Иду уже, — Борис закинул рюкзак за спину. — Старик поверит, — решил подбодрить расстроенного друга Пашка Зубрилов. — Сам посуди. Если ты не получал письма, то откуда тебе знать, что оно было? А раз знаешь, значит, ты тот, кому писал старик то есть его внук, а то, что он адресом ошибся, сам виноват. Клад — дело такое. Кто успел, тот и съел». И добавил, подумав, «Хотя это, конечно, нечестно». «Ты зубрила наш мозг», — похвалил его Сашка. «Без письма обойдемся». Вся компания выдвинулась, наконец, ступая гуськом по узкой дощатой тропе, поросшей травой и присыпанной желтой хвоей. Борис на правах вожака шел первым, за ним — лучший друг Сашка — Девчонки шли следом вместе. Такие худенькие и ускоплечие они не мешали друг другу. Потом шел Витя Сомов, низкорослый и подслеповатый. Ему не разрешили идти последним, мог и потеряться. А Паша Зубрилов оказался в конце. Не прошли и 100 метров, как он воскликнул. «Борис, стой!» «Что у тебя?» — переспросил тот, обернувшись. «Слышу, за нами идет кто-то», заявил Паша, и все мгновенно остановились, повернувшись назад. «Не видно никого», — сказала Лера испуганно. «Ветки похрустывают, слышите?» Зубрилов приложил ладонь к уху. «Тихо! Замолчите все!» Скомандовал Борис и тоже прислушался. И сразу различил в шорохе и поскрипывании сосновых крон, качаемых ветром, отчетливый щелчок, неожиданно гулко прозвучавший в пространстве. За ним еще один. Еще! К ним явно кто-то приближался. Зверь или человек?» «Давайте-ка уйдем с тропы!» Борис сошел с дощатого настила. «Ты чего? Генка же сказал не сходить!» Возразил Разгуляев. «Мы же не знаем, кого там несет. Лучше спрятаться да поживее!» Борис энергично замахал рукой, подзывая остальных. «Шевелитесь, скорее сюда! Залежем в кустах и посмотрим, кто появится!» Девчонки сорвались с места, словно до них только дошло, что им может грозить опасность, и нырнули в густые заросли, издав раздраженное, похожее на кошачье шипение. «Черт, колючки!» Сомов, Зубрилов и Разгуляев последовали их примеру. Едва ветви кустов успокоились, перестав качаться, в поле зрения показался незнакомый, здоровенный мужик. Мужик как мужик, бородатый, одетый по-деревенски, вроде бы ничего пугающего — если бы не одна деталь, которая не сразу бросилась в глаза. Когда Борис это заметил, то прочувствовал на себе, что значит выражение «кровь застыла в жилах». В руках у мужика был огромный топор. В ухо Борису испуганно пискнула Лера, не выдержавшая жуткого зрелища. Маша Малютина выдохнула «Ужас!». Мужик шел в размашистой, тяжелой поступью, шумно дыша. Голова его была низко опущена, взгляд устремлен под ноги. По-другому по этой секретной тропе и не пройти. Он не останавливался и не озирался, а значит, никого не искал. Двигался целенаправленно. Возможно, торопился по каким-то своим делам. Вот только на какие дела идут с топором, да еще и в спешке. Минуя их укрытие, мужчина вдруг повернул голову в сторону кустов, где они залегли, и Борис порадовался, что вовремя принял решение спрятаться. Взгляд незнакомца показался ему безумным и гневным, но, как заметил Борис с облегчением, вместе с тем рассеянным, устремленным в никуда. Значит, мужик их не видел. В самом деле, не замедляя шага, через несколько минут незнакомец скрылся из виду. Лишь хруст веток еще долго доносился издалека, постепенно стихая. Дровосик, что ли?» Разгуляя в первым нарушил тишину, пытаясь говорить спокойно. Но его голос все же предательски дрогнул. «Ага, бегом бежит на ночь глядя деревья рубить. Дрова, наверное, кончились неожиданно», — съехидничала Малютина. «Вот тебе и заброшенная тропинка», — высказался Витя Сомов. «И как нам теперь идти дальше? Еще не хватало повстречаться с таким типом в лесу», — нервно сказала Лера и вдруг громко икнула. Зубрилов прыснул со смеху. «Что? И кота от страха напала. Дома надо было сидеть». «Вечно ты умничаешь!» — огрызнулась она в ответ. «Я же не знала, что тут по лесу будут мужики с топорами бегать!» «Ладно вам, прекратите грызню!» — вмешался Борис. «Типа в самом деле выглядит опасным. Сейчас идти нельзя. Пусть отойдет подальше, подождем пока. А потом ночь наступит. И как вообще тогда идти, если даже сейчас эту невнятную тропинку почти не видно?» — резонно заметил Сашка. Вдруг Маша зашипела. Там еще кто-то идет!» Все одновременно замерли, испуганно скользя взглядом по сосновым стволам. Вскоре среди деревьев замелькал невысокий темный силуэт, а потом они узнали в нем своего недавнего знакомого, пастуха Генку. Шел он почти на цыпочках, крадучись и таращись по сторонам во все глаза. Борис легонько свистнул и, выглянув из кустов, помахал рукой. Генка вначале аж присел от страха, но, увидев его, поспешил на зов. — Вот вы где! — воскликнул он громким шепотом. А я-то струхнул, как этого полоумного с увидал. Гляжу, прям за вами следом понесся. Не дай бог, думаю, натворит чего. — Он полоумный? Ты его знаешь, что ли? — спросил Борис. — Еще как знаю. Его вся деревня знает. Прохор это, психбольной. Правда, он обычно-то тихий совсем. Ни с кем не разговаривает, ни на кого не смотрит. Ходит как сонный. Или сидит у дома на заваленке, в небо пялится. Долго может так сидеть, — ответил Генка. «Фу, ну и перепугался я, как увидал у него топор. А рожа какая зверская! От одного вида душа в пятки ушла. И что это нашло на него? Куда попёрся-то? Не стоит вам сейчас следом идти. Пойдёмте ко мне. Мамка моя добрая. Разрешит переночевать, ужином накормит». «Спасибо за приглашение, но мы не можем», — отказался Борис с сожалением. «Мы из дома ушли без спросу. И нас всех, наверное, ищут сейчас. Мамка твоя в полицию заявит». «Так мы до Камышовки и не доберемся. «А, без спросу? А чего?» Генка озадаченно почесал затылок. «Потому что родители бы одних не отпустили и сами бы с нами не пошли. Некогда им», — пояснил Борис. «Волнуются, наверное», — кивнул Генка и вдруг потер бедро. «Мамка б меня за такое крапива отстегала. А чего это они тебя не пускают деда проведать и сами не едут? По-моему, что-то ты заливаешь». «Зачем в Камышовку-то идете?» Борис понял, что мальчишка застал его врасплох. Что, если сказать ему правду? Может быть, тогда Генка осмелится довести их до самой деревни? Конечно, придется делить клад не на шестерых, а на семерых. Но если верить рассказам Лады Николаевны, там столько богатства, сколько и сто человек не унесут. Всем хватит. И решился. Выложил все про зашифрованное письмо и сокровище Кучума, Как и следовало ожидать, глаза у Генки азартно вспыхнули. «Нифига себе! Настоящий клад! А можно с вами?» «А как же твои коровы?» — спросила Лера, неодобрительно покосившись на Бориса. «Так я полкана с ними оставил. Он, знаете, какой умный пес. До утра серечь будет. Ни одной корове не даст отбиться от стада». «А мамка?» — усмехнулась Маша. «Ну, мамка...» — Генка снова задумчиво почесал бедро, вспомнив, наверное, крапивный зуд. «Ничего, как увидит сокровище, тут же подобреет». «Думаю, ты прав», — Борис хлопнул мальчишку по плечу. «Молодец, теперь ты с нами в доле, будешь дорогу показывать, а то, боюсь, мы без тебя пропадем». К тому времени тьма вокруг них сгустилась настолько, что они едва различали лица друг друга. Продолжать путь было страшно, но теперь с ними был Генка, и они решили рискнуть. Мальчишке вручили самый большой и мощный фонарь и пустили его первым, все таки абориген. Остальные выстроились в той же последовательности и пошли вперед, прорезая ночную тьму подрагивающими в такт ходьбе лучиками желтого света. Глухую лесную тишину нарушало лишь потрескивание сухой хвои под их ногами, да иногда поскрипывали старые доски, остатки некогда широкой дороги. Шли молча, прислушиваясь в ожидании посторонних звуков, не зашуршат ли ветки, потревоженные крадущимися хищниками, не раздастся ли в ночи заунывный волчий вой. Но время шло, и все вокруг было спокойно. Когда же все-таки появился посторонний звук, он был абсолютно не похож на то, что они ожидали. Странные и чужие в дремучем лесу гулкие металлические удары, идущие, казалось, прямо из-под земли, заставили всех вздрогнуть». Будто молот кузнеца, кующего цепи для грешников, свирепо застучал по наковальне в самой преисподней. «Что это? Слышите?» Генка внезапно остановился, и остальные едва не налетели на него. «Очень странно звучит», — произнес Борис с тревогой. Свет фонарей беспорядочно заметался в мраке, выхватывая фрагменты зарослей. «Это где-то далеко», — заметила Лера. «Отсюда мы не увидим, что это. И проверять не пойдем». — добавила Маша. «Железный дровосек!» — пробормотал Витя Сомов шепотом. «В сказке он рубил обычные деревья, а этот стук такой, будто металлом по металлу долбит», — возразил Саша Разгуляев. «Разве что в этом жутком лесу растут железные деревья. Да еще под землей, будто далеко внизу стучат, вам не кажется?» — предположил Паша Зубрилов. Они вновь замолчали и прислушались. «Ляск! Ляск!» «Ляск!» Звук был довольно громкий, но равномерный. Не приближался и не удалялся, и невозможно было даже представить себе его источник. Простояли так минут десять. Ничего страшного не происходило. Вдруг стук прекратился, но ненадолго, возобновившись через пару минут, и показался громче, чем был до этого, будто железный дровосек взял паузу для передышки и теперь принялся за дело с новыми силами. «Ой, я не могу дальше идти!» — простонала Лера голосом умирающего. «Тогда можешь пойти обратно!» — поддразнил ее Сашка. «Пойдемте обратно все вместе!» Не заметив издевки, взмолилась красавина. «Я уже не хочу искать клад!» «Не бойся! Стучат где-то далеко. Думаю, ничего страшного с нами не случится!» — подбодрил ее Борис, но произнес это как-то не вполне уверенно. «Звук, конечно, странный, это так!» И я понятия не имею, кто или что его издает. Но не стоять же вечно посреди леса. Давайте все вперед. Вся группа последовала за ним, в том числе и Лера, боясь даже на шаг отстать от друзей. Общий темп ходьбы ускорился. Страх подгонял их будто толкая в спины. Монотонный металлический ляск бил по нервам, поэтому, когда над верхушками сосен прокатился надрывный мученический стон, все они хором завопили, кроме Генки, как выяснилось. Он единственный не испугался, дернул Бориса за рукав и выкрикнул. «Чего орете? Это же сова!» Борис сконфуженно переспросил. «Сова?» Стон раздался снова, и если бы не Генкины заверение. «Борис никогда в жизни бы не поверил, что какая-то сова может так выть и стонать на весь лес, будто душа грешника вырвалась из ада, оборвав цепи железного дровосека и взмыла ввысь с душераздирающими стенаниями, но бесы ее уже поймали и тянут назад. Сова рыдала еще долго». И ее заунывный плач перемежался со звуком металлических ударов, создавая некую адскую симфонию, которая будоражила до глубины души и будила глубокий первобытный страх перед неизведанным. Теперь, несмотря на усталость, они почти бежали, спотыкаясь в местами из-под земли доски, не сбавляя темпа до тех пор, пока зловещее звуковое сопровождение не стихло, наконец оставшись далеко позади. Лишь тогда, запыхавшиеся и полностью измотанные, они позволили себе перейти на шаг. «Господи, если я выберусь когда-нибудь из этого проклятого леса, клянусь, нога моя больше не ступит ни в один лес на свете!» — истерично воскликнула Лера. «Я не могу больше бояться, у меня все нервы болят!» «Уже недалеко!» — отозвался Генка, возглавлявший шествие. «Чувствуете, как воняет?» «Тухлятиной несет!» — заметила Маша. — Это омут. Мы с мальчишками несколько раз туда ходили. Там всегда такая вонь стоит. — А зачем? — поинтересовался Борис. — Ты же говоришь, там старик страшный живет, которого все боятся. — Да так, интересно же. Мы в домах пустых полазили. — Ясно, нервы пощекотать, — усмехнулся Зубрилов. — Ну и как там? — Страшно, — ответил Генка. — Неужели страшнее, чем здесь в лесу? — спросила Лера голосом полным отчаяния. «Намного страшнее! В сто раз!» — подтвердил мальчишка, и она жалобно простонала. «Что ж, всем приготовиться! Входим в эпицентр нечистой силы!» — попытался пошутить Борис, но никто не засмеялся. Тогда он и представить себе не мог, насколько окажется близок к истине. С первыми проблесками рассвета, разбавившего темноту ночного неба, они неожиданно вышли из чаще на открытое место — большую часть которого занимал небольшой продолговатый водоем, окруженный плакучими ивами. На берегу его, почти у самой воды, притулилась старая избушка, черная от времени, с единственным мутным окошком, глядя на которое, совсем не хотелось знать, что кроется за ним с обратной стороны немытых стекол. «Вот и добрались!» — произнес Генка почему-то шепотом, словно боялся потревожить кого-то невидимого. «Пейзаж унылый!» Сашка хмуро разглядывал местность. — Как-то серенько, мрачненько, — добавила Лера с выражением брезгливости на лице, сморщив свой идеальный прямой нос. — И дышать совсем невозможно, пока найдем этот клад с дуреем от вони. — Тише. С этого момента о кладе молчок, — предостерег Борис. — Вдруг старик где-то рядом. Я же к деду в гости приехал, забыла. А вы за компанию со мной. Прежде чем секрет выспрашивать, — «Присмотреться надо, что к чему». «Да нет тут никого. Вокруг посмотри, будто вымерло все, ответила Лера, обводя взглядом местность. «Тогда идемте и постучимся в дверь этой кибитки», — предложил Зубрилов. «Мне просто необходимо куда-нибудь присесть». «А еще лучше прилечь», — добавил Витя Сомов. «К сожалению, сомнительно, что там найдется приличная постель для всех», — вздохнула Лера. «Умираю от усталости, но в этой избушке спать не буду. Лучше уж с жуками и гусеницами на траве. Если отойти за избушку метров на 500 там будет целая деревня и все дома заброшенные», — сообщил Генка. «Можно выбрать любой для отдыха. Там и мебель есть, и даже посуда. Никто из нашего села ничего оттуда брать не хочет. Так и стоят избы нетронутые». Все семеро подошли к дому и остановились перед дверью, грубо сколоченный из толстых досок и очень крепкий на вид. Стучать в нее почему-то было боязно. Борис знал, что должен сделать это сам, раз уж он привел всех сюда. Но внезапно его обуял ужас. Он вдруг почувствовал, что собирается сделать роковой шаг, после которого уже ничего нельзя будет изменить и исправить. Остальные молча ждали за его спиной. Борис набрал побольше воздуха, собираясь с духом, и уже сжал кисть в кулак и занес его, чтобы постучать, как вдруг дверь с протяжным скрипом отворилась. Борис увидел старика и усилием воли подавил инстинктивное желание развернуться и помчаться обратно в лес. Сзади ахнула Лера. Кажется, он, попятившись, наступил ей на ногу, но, похоже, ахнула она не от этого. Скорее, от ужаса, в который она пришла от внешнего вида, стоявшего перед ними хозяина дома. Более безобразного лица Борис, кажется, еще не видел. Нос старика походил на нездоровый нарост. Рот кривился подобно трещине в рассохшейся древесине. Серая кожа выглядела безжизненной. Лишь темные глубоко посаженные глаза оживляли этот трудно отличимый от гнилого пня облик. Борису показалось, что пронзительный взгляд острыми иглами вонзается в него, причиняя ощутимую физическую боль, вероломно проникает в душу и по-хозяйски рыщет там, исследуя ее самые сокровенные потайные уголки. Всего через несколько безмолвных мгновений Борис был уверен, что старик уже знает о нем все, даже больше, чем он сам. Внезапно хозяин моргнул — и взгляд сразу изменился, сделавшись вполне обычным, как будто из глаз его, как из отверстий замочных скважин, смотрел кто-то другой, и теперь, удовлетворив любопытство, исчез или спрятался. Подслеповато прищурившись и вытянув тощую шею, хозяин произнес над треснутым голосом. — Вы кто такие будете?